битны. Насилие и хаос, составлявшие оборотную сторону арабских завоеваний, в полной мере раскрылись в 644 году после смерти второго халифа Амара, которого убил обращённый в рабство персидский воин по имени Пируз Нахаванди или Абу Лулуа во время утренней молитвы в мечети пророка. Аль-Масджид ан-Набави в Медине Перус выхватил обоюдоострый кинжал и смертельно ранил 7 человек, в том числе самого халифа, ударив того в живот не меньше полудюжины раз. В хадисах говорится, что когда лезвие вошло в тело Амара, он простонал: "Собака убила и съела меня". Через 4 дня он скончался от полученных ран. В эти 4 дня Омар созвал на экстренный предсмертный совет шестерых самых уважаемых мусульман, сподвижников пророка, членов той избранной постепенно уменьшающейся группы людей, которые лично встречались с Мухаммедом и следовали за ним при его жизни. Омар поручил им выбрать из своего числа одного который станет его преемником. Выбор пал на Османа, торговца из прославленного клана Омейя, Умайя, племени курайшитов. Осман был среднего роста и крепкого сложения, с густыми волосами, с кривыми ногами, но красивым лицом, отмеченным небольшими шрамами от оспы. Он одним из первых обратился в ислам. и пользовался хорошей репутацией среди верующих ему было за 60 и он был очень богат хотя не покрыл себя такой военной славой как Омар он был серьёзным и заслуживающим доверия кандидатом но решив остановить выбор на Османе совет отклонил притязания двоюродного брата Мухаммеда Али и это решение в конечном итоге Имело огромное последствие для истории ислама и для всего мира. За 12 лет правления Османа мусульманские армии продвигались всё дальше на восток и особенно на запад. В конце 640-х годов они сражались в Армении и в восточной части Малой Азии. На востоке они заходили всё дальше на территорию распавшейся персидской империи. В 651 году она почти целиком оказалась под контролем мусульман. Граница проходила там же, где лежит граница современного Афганистана. Тем временем на западе 40-тысячная мусульманская армия грызалась в Северную Африку, отрывая куски от принадлежавшего Византии африканского экзархата и оказалась в нескольких днях пути от Карфагена. Сражения происходили не только на суше, но и в открытом море. Одним из выдающихся военачальников, отличившихся во время войн с Византией и Персией, был Муавия ибн Абу-Суфьян, высокий и лысый, осыпанный многими почестями полководец, сыгравший ключевую роль в завоевании Сирии, а затем двадцать лет правивший ею в качестве наместника, Имея в полном распоряжении длинную береговую линию Сирии, Муавия получил доступ к лучшим военным портам Восточного Средиземноморья от Бейрута, современный Ливан и Палестины до Египетской Александрии. Муавия, как и осман, происходил из рода Омэя. При поддержке халифа он активно развивал мусульманский флот и, стремясь на равных соперничать с мощным византийским флотом. В конце 640-х и 650-х годов мусульманские корабли завоевали Кипр и совершали набеги на Крит и Родос. Примерно в 654-м году они направились прямо к Константинополю. У берегов Ликии в Малой Азии они выиграли ожесточенное и крайне кровопролитное морское сражение – Разгромив византийский флот под командованием императора Константина II, это столкновение вошло в историю как битва Мачт. Только череда разыгравшихся после победы бурь и понесенные в боях тяжёлые потери помешали мусульманам сжать в кулаке бьющееся сердце византийской империи. Всё это способствовало, по крайней мере, на первый взгляд, устойчивому росту Однако, стоило присмотреться чуть внимательнее, и становилось ясно, что под властью Османа далеко не всё идёт благополучно. Хотя халиф провёл ряд важных внутриэкономических и идеологических реформ, в том числе распорядился составить, так сказать, авторизованное издание Корана, в полнейно осна возникшем халифате со временем начались неизбежные брожения и борьба фракций. Летом 656 года ситуация резко обострилась. Противники власти Османа руководствовались в равной степени личными и политическими мотивами. Чем обширнее становилось исламское государство, тем громче в нём раздавались голоса недовольных, сосредоточенных главным образом в Египте и в Ираке, считавших, что в руки курайшитов стекается слишком много власти и наград. Это был достаточно щекотливый вопрос. Сам пророк Мухаммед происходил из племени курайшитов, но именно это племя с самого начала наиболее ожесточённо противостояло ему. Из него вышли халифы и полководцы, такие как Халид ибн аль-Валид и наместник Сирии адмирал Муавия. В каком-то смысле курайшиты были своего рода мусульманской аристократией, но другие арабские племена Десятки лет воодушевленно участвовавшие в постоянных военных походах чувствовали, справедливо или нет, что их затраты не окупаются и возмущались высокомерием знатных курайшитов, которым при Османе позволялось распоряжаться всеми богатствами завоеванных земель по собственному усмотрению. Самые серьезные жалобы на этот счет высказывала премия Кура. Впрочем, они были не одиноки. несведомлённость или несостоятельность были тому виной, но в 650-х годах Осман не сумел разглядеть признаки зреющего в империи крупного восстания. Когда около 655 года он наконец начал принимать меры, удовлетворять жалобы и разрешать споры, было уже слишком поздно. Весной 656 года Протестующие начали стекаться из Египта в Медину и устраивать демонстрации возле дворца Османа. В июне большая толпа окружила его резиденцию и фактически взяла её в осаду. Собравшиеся забрасывали стены камнями и требовали выдать им голову Османа. 17 июня они её получили. Небольшой группе повстанцев удалось проникнуть в резиденцию Османа, И избежав многочисленной охраны напасть на халифа в его покоях завязалась драка. Османно наносили удары до тех пор, пока он не испустил дух. Кроме того, восставшая на поле на одну из его жён, в потасовке ей отсекли два пальца, и вдобавок прежде чем ей удалось бежать, кто-то ухватил её за ягодицы. После этого мятежники принялись грабить дом Османа и нападать на его слуг и других жён. Через несколько дней, когда тело Османа вынесли для погребения, в Медине еще продолжались беспорядки. Толпа угрожала побить камнями участников похоронной процессии. В обществе возник глубокий, не поддающийся исцелению, раскол. Преемником Османа и новым халифом стал исключительно благочестивый и достойный человек Али, двоюродный брат Мухаммеда, Прославленный воин и близкий родственник пророка, выросший вместе с Мухаммедом и женатый на его дочери Фатиме. Али пользовался всеобщим уважением и был безукоризненно чистым человеком. Помимо прочего, он был известен тем, что родился прямо внутри Кабы, и за свою жизнь заработал репутацию самого правоверного из всех правоверных. Он был живым образцом совершенства старинной добродетели, приверженцы которой их называли шииты, преклонялись перед его способностью толковать учение данное им пророком и неукоснительно его придерживаться. Али обошли вниманием, когда халифом был выбран Усман, теперь наконец его время настало, но, судя по всему, он уже не мог вернуть исламскому миру чистоту первых золотых десятилетий 630-х и 640-ых годов. Али не имел никакого отношения к смерти османа, однако вскоре стало ясно, что его личность и действия больше поляризуют общество, чем успокаивают. Единство уммы было забыто, вспыхнула гражданская война. Первая фитна. В короткие четыре с половиной года своего существования калифат Али... оказался втянут в непрекращающуюся борьбу с недовольными сторонниками Османа. Среди их предводителей были такие почтенные мусульмане, как вдова Мухаммеда Аиша, которая однажды лично повела войско в бой, восседая на верблюде, и умодрённый жизнью наместник Сирии Муавия. Многие сражения этой войны разворачивались в Ираке. Али был вынужден перенести штаб-квартиру из Медины в Куфу, гарнизонный город на берегу Евфрата на территории современного Ирака. В великой мечети этого города в последние дни января 661 года Али был убит. Член радикальной фундаменталистской секты хариджиттов, считавших его недостойным правления, ворвался внутрь и пронзил его мечом с отравленным острьем. Позже распространились слухи, будто Али предсказал собственную смерть или что такое пророчество произнёс его близкий товарищ. Однако трудно представить, чтобы он или кто-нибудь другой смог предсказать, как отразится его убийство на мировой истории в ближайшую тысячу с лишним лет. В месяцы хаоса, последовавшего за убийством Али, Муавия сражался с ебовыми войсками до тех пор, пока противостояние не зашло в тупик. Запугав старшего сына Али, Хасана, внука пророка Мухаммеда, он вынудил его принять крупную сумму золота и взамен отказаться от притязаний на титул халифа. Отстранив таким образом Хасана от власти, летом 661 года Муавия потребовал от главных региональных предводителей исламского мира поклясться ему в верности и власть. и принял их клятвы в святых местах Иерусалима. Он стал халифом, первым правителем из династии, которая войдёт в историю под именем Омейядов, в честь рода Омейя, из которого вышел он сам и ранний Осман. С возвышением Муавии от правителя исламской Сирии до предводителя всех правоверных мусульман, эпоха праведных халифов окончилась и началась эпоха Омейядов. Хотя меяды удерживали власть меньше столетия, это было захватывающее время перемен. Столица мусульманского мира перешла из Медины в Дамаск, а его границы на варварском западе отодвинулись вплоть до юга Франции. На постоянно расширяющихся мусульманских территориях произошла культурная революция. Арабский язык и ислам глубоко проникли в жизнь тех сообществ, на которое так или иначе претендовали мусульмане. Одновременно халифат стал более мирским и менее теократическим. Омейядам удалось закрепить результаты арабских завоеваний и превратить разрозненные покорённые земли в настоящую империю. Однако вместе с тем они способствовали возникновению тех противоречий, которые позднее раскололи исламский мир на части. В основе противоречий лежал тот факт, что приходом миядов к власти и последующее укрепление их позиций глубоко затронули сами основы уммы. Преданные сторонники Али не могли и не хотели забыть его убийство и в правлении Муавии восстали против нелегитимного в их глазах режима. В конце правления Муавии в 680 году началась вторая фитна. На сей раз миядов Власть оспаривали друг у друга сын и избранный наследник Муавии и Изид и оставшийся в живых младший сын Али, Хусейн. Когда Муавия объявила о намерении передать халифат сыну, Хусейн отказался присягнуть ему на верность. Он отправился в долгий марш протеста из Аравии в Ирак и по пути погиб в стычке посреди пустыни. Его обезглавили А голову отправили в качестве трофея в Дамаск, амияды снова одержали победу. Но хотя этот кровавый театр позволил амиядам устоять, он безвозвратно углубил пропасть, которая существует уже более 13 столетий. Секты и группировки, сформировавшиеся во время первой и второй фитны, породили явление, сегодня известное нам как суннитско-шиитский раскол. Мусульмане-шииты отказались признать легитимность халифата Омейядов и правления Абу Бакра, Омара и Усмана. Они настаивали, что законным преемником Мухаммеда, первым имамом был Али. Это, в свою очередь, подразумевало другой порядок преемственности. Все прочие имамы происходили от Мухаммеда через Хасана и Хусейна. Это был не просто династический спор, Из шиитского понимания истории ислама вытекала совершенно иная модель организации уммы и иной набор идеологических ценностей. Раскол между суннитами и шиитами приобрёл огромное значение в эпоху средневековья, особенно, как мы увидим далее, во времена крестовых походов. Однако он просуществовал намного дольше. В 20 веке возрождение длитворных разногласий отчасти пересекающихся со спором суннитов и шиитов, наложила явный отпечаток на мировую геополитику, сыграв заметную роль в развертывании Ирано-Иракской войны и тесно связанных с ней войн США в Персидском заливе, затянувшейся от так называемой «Исламской холодной войны», в которой Саудовская Аравия и Иран, начиная с 1979 года, боролись за гегемонию на Ближнем Востоке, а также ряда других мучительных сметоносных конфликтов в Пакистане, Ираке и Сирии, то, что истоки всех этих событий лежат в махинациях влиятельных политических фигур VII века, может показаться удивительным. Но как мы ещё не раз убедимся, Средние века остаются с нами и сегодня. Омейяды в 691 году На огромной каменной платформе в Иерусалиме, где несколько веков назад стоял Второй храм иудеев, возвели необыкновенное здание. Знаменитый священный комплекс превратился в руины после осады 70-х годов, когда римский полководец и будущий император Тит прибыл в Иерусалим, чтобы подавить восстание иудеев. Уличные бои и пожары полностью стёрли город с лица земли. Утрата храма стала для иудеев катастрофой почти апокалиптического масштаба. Его разрушение переломило ход восстания, вынудило иудеев рассеяться по всему Ближнему Востоку и оставило неизгладимый чёрный след в их культурной памяти. Храм так и не отстроили заново, и в начале средних веков от него оставалась только обширная платформа, по одну сторону от которой раскинулся старый город. А по другую виднелась Елеонская гора. Иудейское пророчество гласило, что третий храм построят, когда на землю придёт новый мессия, и конец дней станет совсем близок. Однако в VII веке до конца дней было оказалось ещё далеко. И Иерусалим перешёл под властями иадов, и эта династия решила оставить на Храмовой горе собственный впечатляющий след. Построенная там по приказу сооружения называлась Купол Скалы. Рядом с элегантным восьмигранником Купола Скалы на Храмовой горе, которую мусульмане называют Благородное святилище или Харам аш-Шариф, расположены ещё две постройки эпохи Омейядов: вытянутая в длину большая мечеть Аль-Акса, Масджид Аль-Акса, И меньший по размеру молитвенный дом под названием Купол Цепи. Купол Скалы, самый блистательный из этих трёх архитектурных памятников, в наше время приобрёл культовый статус и стал символом наднационального арабского братства. Его изображения встречаются на сувенирах, безделушках, открытках и дешёвых настенных плакатах во всех уголках мира, где есть мусульмане. Его очертание настолько же узнаваемое, как статуя Свободы или Эйфелева башня, венчающий постройку купол, круглая позолоченная полусфера, высота которой с самой высокой точки достигает 25 метров, так ярко сияет под лучами солнца, что путник, едущий по дороге через иудейские холмы, может увидеть этот блеск за много миль от Иерусалима. Внутри лежит обломок скалы из жёлтого известняка, для защиты и почитания которого и было выстроено святилище. Считается, что именно с этой скалы Мухаммед вознёсся в 621 году, чтобы совершить прогулку по раю в сопровождении ангела Гавриила. Изнутри купол покрыт мозаиками. Благочестивые изречения и цитаты из Корана написанное широко распространённым в VII веке куфическим письмом тянутся по кругу на 240 м. Однако в мозаиках и декоративных мотивах, украшающих купол, достаточно явно чувствуется византийское художественное влияние, а среди надписей упоминается Иисус сын Марии, о котором говорится уважительно, хотя и с оговоркой, что его не следует считать сыном Божьим. Купол часто принимают за мечеть. На самом деле это не так. Но это необычное и таинственное сооружение, безусловно, наглядно подтверждает богатство и разнообразие культурных течений в Иерусалиме VII века. Почти вся отделка купола скалы, которую мы видим сегодня, относится к османской эпохе, XVII век, или ко второй половине 20 века, когда в святилище проводили реставрационные работы. Однако сама каменная постройка, возведённая по приказу Омейядского халифа Абд аль-Малика, дошла до нас в неизменном виде с 690-х годов. По некоторым данным, на строительство храма ушла сумма, семь раз превышавшая годовой доход провинции Египет. Это было не просто безрассудное расточительство, огромные средства, потраченные на монументальный проект, привлечение множества искусных мастеров к работе над его отделкой и само по себе стремление построить подобное святилище в целом весьма характерны для халифата Омейядов и опосредованно рассказывают историю тех переломных 90 лет. за которое мир ислама превратился из военной машины в полноценную ранее средневековую империю, пропитанную элементами культур, с которыми сталкивались завоеватели, но при этом обладавшую несомненной индивидуальностью. Когда первая фитна закончилась триумфом Муавии, центр халифата переместился из священных городов Медины и Мекки в Дамаск, столицу, оказавшейся под властью мусульман Сирии, Перемещение в пространстве означало важный сдвиг в мировоззрении. При праведных халифах правитель уммы по определению был не только главой государства и верховным главнокомандующим, но и духовным лидером нации, пребывающим в историческом сердце ислама. После того, как Омейядские халифы покинули Аравию, совмещать эти две роли стало труднее. Халиф не лишился в одночасье своего религиозного звания, но теперь он был гораздо больше, чем прежде похож на императора. В какой-то мере заимствование имперских обычаев было лишь делом времени. Привывшись в Сирию, Омейяды оказались в непосредственной близости от Византии, как только халифы обосновались по соседству со старым римским государством, Их правление стало приобретать характерные черты римской религиозной империи. Однако это был не совсем мирный процесс. Омейяды так основательно взялись подражать Византии, что между 660-ыми и 710-ыми годами неоднократно пытались захватить старое римское государство целиком. Это широкомасштабная война продолжалась на Ближнем Востоке и в Южном Средиземноморье более 100 лет. Две великие державы постоянно сталкивались в Северной Африке, где армии под командованием арабов продвигались к Магрибу, современные Алжир и Марокко. У берегов Малой Азии они сходились в морских сражениях, кульминацией которых стали две поражающие воображение осады Константинополя. В сущности, все это было не что иное, как война за мировое господство, поскольку аммияды стремились захватить во имя ислама самый величественный город западного полушария, бьющееся сердце Византии, Константинополь. Результаты этих столкновений определили направление восточноевропейской и балканской геополитики на много веков вперед. Муавия – Первые открыто напал на Константинополь в начале 670-х годов. Через 20 лет после битвы Маджт полководец, ставший халифом, был как никогда полон решимости доказать, что арабские корабли вполне способны помериться силами с прославленными греческими кораблями, быстроходными и опасными. Год за годом он отправлял свои суда нападать на острова и порты Эгейского моря. И грозил морским путём вокруг византийской столицы. Кораблями командовали арабы, но матросы нередко набирали христиан. Муавия создал командный центр в Кизике, на другом берегу Мраморного моря, прямо напротив Константинополя. Согласно греческому летописцу Феофану, арабы использовали этот опорный пункт, чтобы нападать каждодневно с утра до вечера. понемногу, постоянно разрушая византийскую оборону. Осенью 677 года мелкие набеги сменились полномасштабным нападением. Это было поистине эпическое столкновение. Византийская империя давно стала лишь тенью некогда неприступного римского государства, но в 670-х годах у неё появилось секретное оружие, при императоре Константине IV, годы правления 668-685. Военные механики под началом учёного по имени Калиник из Южной Сирии довели до совершенства смертоносную маслянистую смесь, вошедшую в историю под множеством названий: римский огонь, морской огонь, жидкий огонь или самый известный вариант греческий огонь. Когда эту зажигательную смесь распыляли под давлением, словно из огнемёта из сифонов на носу специально оборудованных византийских брандеров, всё, к чему она прикасалась, превращалось в огненный шар. Греческий огонь горел в воздухе и на воде, и потушить его можно было только засыпав песком или залив уксусом. Он позволял уничтожить за одно сражение целый флот Греческий огонь в корне изменил военное дело, и византийское государство почти 500 лет строго охраняло тайну его изготовления и применения, настолько строго, что эти знания были в конце концов утрачены. Однако до этого греческий огонь успел обрести славу одного из самых гибельных ужасов средневековых сражений. Его ставят в один ряд с отравляющими газами времён Первой мировой войны, напалмом использованным во Вьетнаме. и белым фосфором, который применяли против мирных жителей во время недавней гражданской войны в Сирии. Война против Омейядов стала для него удобным испытательным полигоном. В 678 году император обрушил греческий огонь на мусульманские корабли, вынудив их бежать прочь от морских укреплений Константинополя с дымящимися мачтами и пылающими парусами. «У берегов Малой Азии рассеявшийся мусульманский флот настиг сильный шторм. Утонуло до 30 тысяч человек. Флот был разбит в дребезги и полностью погиб», – писал Феофан. Это был триумф Византии, поворотный момент военной истории и полное унижение для мусульман. Вторая фитна. 680-692 годов, прервала, но не остановила борьбу аммиядов с Византией. Поколение спустя, в 717 году, халиф Сулейман еще раз попытался захватить Константинополь, по-прежнему остававшейся для мусульман желанной добычей. Воодушевленный бурлившими Византийской империей политическими волнениями и заговорами, Сулейман отправил армию к легендарным крепостным стенам города, обращённым в сторону суши. Одновременно заново отстроенный мусульманский флот должен был испытать свою удачу со стороны моря. Рассказывая о второй осаде Константинополя, рисует ещё более драматические картины по сравнению с первой. Передвигавшееся по суше арабское войско поразили голод и болезни. Феофан пишет, что арабы ели без разбора всю свою папшую скотину, лошадей, ослов, верблюдов, рассказывали ещё, что они жарили в печах и поедали мертвецов и употребляли в пищу собственные экскременты. Это больше похоже на художественное преувеличение, чем на достоверный репортаж, однако очевидно, арабская армия оказалась в ужасном положении. Пока на суше свирепствовал голод, моря снова осветил греческий огонь. Огненный град обрушился на корабли арабов. Вода в море закипела, и когда растаяла смола, скреплявшая кили, корабли пошли ко дну вместе со всеми людьми и припасами, сообщает Феофан. Византийская столица была опять спасена. Амиады Снова опасно приблизились к тому, чтобы стереть Византию с лица земли, и снова не смогли продвинуться дальше ворот Константинополя. Осада 717-718 годов не отдала город в руки халифа, она лишь помогла коварному византийскому полководцу Льву Исавру свергнуть императора Феодосия III и самому занять трон. Эта неудача положила конец амбициям аммиядов в Малой Азии. В ретроспективе многие историки оценивают провал второй осады Константинополя как поворотный момент в западной истории и событие, решительно затормозившее наступление первых мусульманских армий на Балканы. После этого Константинополь оставался в руках христиан до конца средних веков, ислам – Смок прорваться через старинные римские территории в Восточную Европу только в эпоху османских завоеваний в 15-16 веках. Игра со слогательным наклонением и вопрос: а если бы амияды тогда захватили Византию, приводит нас в альтернативную реальность, в которой на горизонтах средневековой Европы вместо церковных шпилей высится минареты. Принято считать, то именно события 717-718 годов избавили мир от такой участи. Так это или нет, неизвестно, но несомненно одно. Две неудачные осады Константинополя в 677-678 и 717-718 годах определили направление дальнейшего развития халифата Омейядов и мусульманского Ближнего Востока. Вместо того, чтобы расширяться через Малую Азию и Балканы, при Амиядских халифах в конце VII и начале VIII веков ислам начал распространяться на восток и запад. Захватив Персию, мусульманские армии, в конце концов, дошли до территорий современного Пакистана, Афганистана и так называемого Маверан-Нахра. Современные Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Киргизия. Они проникли в Северную Африку и в 698 году захватили Карфаген, положив конец византийскому господству в регионе. Затем они двинулись через Алжир, территории сегодняшнего Марокко, на западном побережье континента. В 711 году они пересекли Гибралтарский пролив и начали продвигаться по Пиренейскому полуострову. Приход ислама на территорию современных Испании и Португалии положил начало многовековому существованию исторической области Аль-Андалус. Согласно ат-Табари, обречённый халиф Осман как-то сказал, что единственный способ захватить Константинополь сначала взять под контроль Испанию. Однако маловероятно, что именно это грандиозная стратегия лежало в основе амиядского вторжения в 711 году гораздо вероятнее другое. После того, как арабы открыли для себя путь через северную Африку, умеренный климат и плодородные земли южной Европы показались им более привлекательными для дальнейшего расширения, чем безжалостные просторы Сахары. Задача наверняка представлялась им не слишком трудной. Старая римская провинция Испания находилась в руках вестготов. Несмотря на свои успехи в эпоху варварских миграций, вестготы так и не смогли создать крупную региональную державу. Десятилетиями люди из Марокко переплывали проливы, чтобы грабить земли вестготов, и сейчас были все основания полагать, что военная машина Омейядов, усиленная марокканскими войсками, пойдёт тем же путём. Как оказалось, Они не просто пошли тем же путём. Они промчались по этому пути, сметая всё перед собой. Под энергичным руководством генерала Мусы ибн Нусайра силы Омейядов за 3 года полностью вытеснили вестготов из Испании. Автор так называемой Моса арабской хроники сохранил отчёт очевидца, по словам которого Муса придавал огню прекрасные города. приказывал распинать на крестах знатных и сильных людей, а подростков и младенцев резать кинжалами. В битве при Гвадалете в 711 году вестготский король Родарик был убит, и его королевство оказалось беззащитным перед захватчиками. Даже если бы каждый член тела превратился в язык, Людям не под силу было бы описать, в какую груду развалин превратилась Испания и сколько зла она претерпела, сокрушался мосарабский летописец. В 714 году последний вестготский король Ардо принял власть в жалком королевстве, сократившемся до полоски земли между Безие сегодня во Франции и Барселоной. Он правил около 7 лет. И после его смерти в 720-м или 721-м годах Свездготами было покончено. Можно спорить, что именно оказалось главной причиной стремительного падения державы, продержавшейся 300 лет: хрупкость верховной власти или непреодолимая мощь напавших на неё мусульман. При общей разрозненности летописных источников VIII века ответить на этот вопрос нелегко. Ясно одно: Королевство Вестготов было далеко не единственным обратившимся в прах под мечами арабов, а отступление Вестготов ознаменовало коренной перелом в истории Пиренейского полуострова. Таким образом, к 720 годам омияды контролировали крупнейший конгломерат территорий со времен распада Великой Римской империи в V веке. Примерно тогда же они занялись их внутренним обустройством, Главными инструментами перемен были язык и архитектура, а самыми влиятельными фигурами того времени пятый и шестой Омейядские халифы Абд аль-Малик 685-705 годы и его сын Аль-Валид 705-715 годы. Абд аль-Малик стал халифом в разгар второй фитны. Когда вся мусульманские провинции охватило открытое восстание, ему предстояло в первую очередь восстановить единство и укрепить власть Омейядов в продолжающемся расширяться исламском мире. Он добился этого путём централизации власти, назначив в провинциях могущественных наместников, отвечавших непосредственно перед его двором в Дамаске. В числе этих людей были исключительно одарённый аль-хаджадж ибн юсуф, благодаря которому умеяды сохранили власть в Ираке, и брат аль-малика абд аль-азиз, твёрдой рукой управлявший Египтом из резиденции в Фустате, помимо удачных личных назначений, аль-малик предпринял ряд революционных мер, позволивших внедрить власть умеядов в повседневную жизнь простых людей, как правоверных мусульман, так и немусульман. Одной из наиболее важных реформ Аль-Малика стал выпуск монет. Выходя за пределы Аравии, мусульмане поначалу старались сохранять сложившиеся на завоёванных землях системы коммерческого и денежного оборота. Однако в 690-е годы всё изменилось. По приказу Аль-Малика монетные дворы в бывших византийских и персидских провинциях начали чеканить новые деньги. Их вид недвусмысленно заявлял о характере новой империи Омейядов. Вместо золотого византийского солида, главной средиземноморской валюты, хорошо знакомой всем со времён Константина Великого, контролируемые Омейядами монетные дворы начали выпускать другую монету динар. На первых динарах был изображён в полный рост халиф во всём блеске псевдоимперского великолепия. Очевидно, этим аль-Малик хотел показать, что он ничем не уступает императору в Константинополе. Правда, уже в 697 году от подобных изображений отказались, поскольку они плохо сочетались с высказываниями Мухаммеда об идолопоклонстве. На динарах начали чеканить цитаты из Корана и другие благочестивые изречения, написанные куфическим письмом, восхвалявшие имя Аллаха и прославлявшие его милосердие. и сострадания. Монетное производство всегда было инструментом не только торговли, но и политической пропаганды, и денежная реформа Омейядов в этом смысле не открыла ничего нового. Всё, имевшееся на мусульманских землях старое золото, под страхом наказания собрали и переправили в Дамаск, чтобы там перечеканить его на динары. Качество новых монет было безукоризненным. В полном соответствии со строками Корана наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой и взвешиваете на точных весах. В то же время, хотя уже не в такой спешке были перечеканены и введены в обращение новые серебряные и медные монеты дирхемы. Серебряные монеты чеканили во всех мусульманских землях Но выпуск золотых монет жёстко контролировался Дамаском. По этой причине дирхемы нередко повторяли своей формой и весом те монеты, которые раньше имели хождение в том или ином регионе. Однако все они имели общее внешнее отличие: с монет исчезли изображения прежних неверных королей, и вместо них появились глубокомысленные и благочестивые арабские изречения, отсылавшие к откровению Мухаммеда. они ежедневно проходили через руки купцов и рыночных торговцев повсюду, от берегов реки Тахо в Испании до берегов реки Инд далеко в Азии. Все эти перемены составляли часть более широкой картины, когда халиф Аль-Малик ввёл в оборот мусульманскую монету, язык украшавших её надписей был почти незнаком даже самым образованным людям, пользовавшимся этими деньгами. Как мы упоминали, сначала первые халифы не вмешивались в систему денежного оборота на завоёванных землях, а также не стремились навязывать массам ислам. Мусульмане предпочитали облагать неверных повышенным налогом и изолировать своих колонистов в недавно основанных гарнизонных городах. В результате умма распространилась по миру широко, но не слишком глубоко. Аль-Малик задумал изменить это. И для этого решил обратиться к проверенному временем способу задействовать средний класс. Примерно в VII веке Аль-Малик распорядился, чтобы государственные служащие в его державе пользовались только одним языком арабским. Подавляющее большинство населения халифата составляли не арабы, и самыми распространёнными языками среди них были греческий и персидский. Аль-Малик не собирался притеснять людей, говоривших на этих языках в повседневной жизни, но он издал указ, запрещавший пользоваться ими на государственной службе. Христиане, иудеи и зоро-астрийцы, неплохо зарабатывавшие в качестве писцов, руководителей среднего звена и правительственных чиновников, в одночасье оказались перед сложным выбором. Если они не знали арабский язык, или не могли быстро его выучить, то оставались без работы. Простая административная реформа на самом деле имела огромное культурное значение для истории исламского мира. В сущности, благодаря ей стало возможным продолжительное существование именно исламского мира, а не кратковременного объединения бывших римских и персидских территорий под властью немногочисленной монотеистической знати, В главе 1 мы говорили о том, что Римская империя во времена наивысшего расцвета сохраняла целостность части благодаря латыни, общему языку культуры и повседневного общения на её огромных территориях. Аль-Малик сделал то же самое с арабским языком. Он превратил его в универсальный язык халифата, единый язык записи и дело производства. Арабский язык стал таким же лингва франка, как латынь и греческий. В итоге он оказался полезным не только для чиновников, но и для учёных. В Средние века арабские учёные скомпилировали, перевели и сохранили сотни тысяч разнообразных античных текстов. Арабаязычный мусульманский мир стал преемником греческого и латинского мира и самым продвинутым в интеллектуальном и научном отношении обществом Запада. Однако этого не случилось бы, если бы Аль-Малик в 690-х годах не заставил чиновников Амиядского халифата заговорить на арабском. Но это еще не все. Арабский язык был не просто инструментом бюрократии и науки. В отличие, например, от латыни, арабский был языком, на котором говорил сам Бог. Коран был не спослан Мухаммеду на арабском языке и записан на нем же. Первыми мусульманами были арабы, говорившие, само собой, на арабском языке. Призыв к молитве «Азан», который раздавался в мечетях с тех пор, как его впервые пропели в Каабе, когда Мухаммед захватил Мекку в 630 году, также звучал на мелодичном арабском языке. Ислам невозможно представить без языка его первых последователей, и когда этот язык упоминал. стал обязательным в жизни всех, кто хотел взаимодействовать с государством. вслед за ним пришла вера. С начала VIII века на землях принадлежавших мусульманам вслед за внедрением арабского языка происходило постепенное обращение в ислам. Этот сдвиг даже в 21 веке можно увидеть, почувствовать и услышать почти во всех уголках бывшего средневекового халифата. В 705 году Аль-Малик умер, оставив своему сыну и наследнику Аль-Валиду казну доверху наполненную новыми золотыми динарами. Централизующие усилия Аль-Малика создали высокоэффективную финансовую систему, благодаря которой все налоги и добыча, захваченная во время новых завоеваний, стекались в Дамаск. Конечно, большая часть этих доходов уходила на содержание обширной регулярной армии и флота, которые продолжали раздвигать границы мира ислама на востоке и на западе, и на сражения с византийскими боевыми кораблями в уорных водах Средиземного моря. Однако даже с учётом этих огромных расходов аль-валид обладал значительным профицитом бюджета. Он использовал эти средства чтобы продолжать политику своего отца и прочно вплести ислам в ткань раннесредневекового мира. Приказав в 690-х годах возвести в Иерусалиме купол скалы, Аль-Малик положил начало псевдоимперскому монументальному строительству с характерным исламским колоритом. Аль-Валид развил эту практику. При нем были построены одни из самых необычных зданий за последние две тысячи лет. Многие из них сохранились до наших дней не только как исторические реликвии, но и как вполне функциональные религиозные постройки, где мусульмане могут общаться с Богом друг с другом и со своим средневековым прошлым. Сердцем этого эпического строительного проекта стали три мечети в трёх важнейших, помимо Мекки города, где сжавы Омейядов, великая мечеть Дамаска, Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и мечеть пророка Масджид Ан-Набави в Медине последнюю основательно обновили и расширили, чтобы разместить в ней гробницы Мухаммеда и халифов Абу-Бакра и Омара. Эти молитвенные дома напоминали о важных этапах истории мусульман, одновременно наглядно демонстрируя богатство и имперскую самонадеянность аммиядских халифов, Великая мечеть Дамаска, построенная в 706 году, на сегодняшний день изменилась меньше двух других. В ней посетители могут увидеть планировку и уникальные декоративные стили начала VIII века. На месте мечети изначально стоял языческий храм, посвящённый Хададу и Юпитеру, затем христианская церковь Иоанна Крестителя, которую амияды выкупили и разрушили. В мечети, возведенной на этом священном месте, впервые появился михраб – ниша в стене, обозначающая направление на Мекку. Сегодня эта уникальная и важная архитектурная деталь есть во всех мечетях мира. Однако в Великой мечети Дамаска она окружена мозаиками, которые делают интерьер гораздо более похожим на михраб. прославленные храмы Византии, чем на более поздние монументальные мечети. На мозаиках нет людей, но много замысловатых изображений, домов, дворцов, мест молитвы, деревьев, рек и всевозможной растительности. Все это напоминает одновременно и землю, и рай, позволяя предположить, что мусульманское искусство того времени в немалой степени заимствовало из христианских художественных традиций. Хотя великая мечеть Дамаска в каком-то смысле может казаться экзотической и странной, она была лишь первая из множества возникших на протяжении веков великих мечетей, в облике которых элементы местных стилей соединились с уникальными исламскими элементами. Это изысканные позднесредневековые мечети Османской империи, увенчанные многочисленными куполами, напоминающими о церквях Восточной Православной Церкви и великолепная мечеть Бад-Шахи эпохи Великих Моголов в Лахоре, Пакистан, построенная из красного песчаника и гармонично сочетающая индийский и персидский стили, и ультрасовременная мечеть Истекляль, В Джакарте, Индонезия, построенная в 1987 году в разгар движения нового формализма, подарившего миру такие знаменитые американские муниципальные здания, как Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Центр исполнительских искусств Джона Фит Джеральда Кеннеди в Вашингтоне, округ Колумбия и здание форума в Лос-Анджелесе. архитектурная смелость построек, отражающих уникальный и подчёркнуто исключительный характер ислама и при этом свободно черпающих вдохновение из окружающего мира, восходит непосредственно к эпохе Омейядов и в частности к халифату Аль-Валида. Ко времени смерти Аль-Валида в 715 году Омейяды находились на пике могущества. Полным ходом шло завоевание в Вестгодской Испании. Строились огромные молитвенные дома. По всему мусульманскому государству развернулась масштабная программа общественных работ. Халиф активно вкладывал средства в новые дороги и каналы, городское уличное освещение и оросительные канавы в сельской местности. Арабский язык стал не только языком молитвы, но и языком торговли и администрации благодаря этому ислам постепенно проникал в жизнь миллионов средневековых людей досадное поражение при первой осаде Константинополя осталось в стремительно уходящем прошлом вторая осада 717-718 годов пока лежала в неоясном будущем это были поистине внушительные достижения И их пладам предстояло сохраниться в веках. Однако самими Омейядами оставалось властвовать совсем недолго. Через 35 лет династия была низвергнута, а халифат достиг предела в своём расширении, и теперь, завершая рассказ об истории арабских завоеваний, мы должны обратиться к закату Омейядов под чёрным флагом. В 732 году Ровно через 100 лет после смерти Мухаммеда, Омейядские войны перешли в перенеи и совершили набег на земли франков. В герцогстве Аквитании они разрушили дома и разграбили церкви. Мусульмане разбили войска франков в битве на берегу реки Гароны. Они захватили огромную добычу. рабов и рабынь и 700 прекрасных дев, и кроме того, евнухов, лошадей, лекарственные снадобья, золото, серебро и посуду, преодолевшие горный хребет Мусульмане хорошо подготовились к долгому походу. Их предводителя Абд аль-Рахмана, Абдур-Рахмана, больше всего интересовала базилика близ города Тура. стоящая на землях франкской династии Меровингов примерно в 750 км от границы, базилика носила имя давно умершего христианского героя Святого Мартина, чья усыпальница находилась внутри. Святой Мартин жил в IV веке. Он покинул римскую армию, чтобы стать воином Христовым и при жизни совершил много разных чудес, в том числе изгнал бесов из одержимого стада коров, и поджог трон под императором Валентинианом. Теперь его плащ почитали как святую реликвию, к его сыпальнице приходили поклониться верующие, а внутри, посвящённой ему базилике хранилось огромное количество ценной добычи. Однако на пути к ней Абд ар-Рахмана ожидала серьёзное препятствие в лице Карла Мартела. Мартел был не королём, а одним из самых влиятельных аристократов франкского королевства, как мы вскоре увидим, позднее его будут считать родоначальником династии каролингов, давшей миру таких славных правителей, как Пипин Короткий и Карл Великий. Однако в 732 году, когда мияды пришли на земли франков, Карл Мартел носил только титул майордома Австрии. Его прозвище Мартел означало молот. Он был, по словам одного почти современника, могучим воином и всегда брал отвагу себе в советчики. В тот раз он решил не мешкать и в одно октябрьское воскресенье собрал армию, чтобы защитить тур и южные земли франков от завоевателей. Узнав от герцога аквитанского о обещанииства харабов, Мартель встретил Абд аль-Рахмана на дороге между Туром и Пуатье. 7 дней армии совершали предварительные манёвры, затем наконец началась настоящая битва. Мартель выстроил своих людей, приказал им поднять стену из щитов, несокрушимую словно ледник, и двинул их вперёд. Мощными ударами мечей австрозийцы косили арабов и, собравшись плотно вокруг своего предводителя, теснили всех перед собой. Хронисты, которые писали позднее о победе Карла Мартела, как обычно во многом выдавая желаемое за действительное и не чураясь поэтических преувеличений, в целом характерных для многих средневековых источников в оценке численности армии и количества погибших, Утверждают, будто майордом уничтожил от 300 тысяч до 375 тысяч мусульманских воинов, в числе которых был и сам Абд-Аль-Рахман. Франки при этом потеряли всего 1500 человек. Битва при Туре, которую также называют битвой при Пуатью, была хорошо известна современникам Иерусалима. И в следующие 1000 лет к ней не раз с воодушевлением обращались многие западные авторы, привлечённые как красочными подробностями сражения, так и его образом с особой моралью. Не далее, чем через 3 года, Беда Достопочтенный написал о нём в церковной истории народа англов, который окончил незадолго до своей смерти в Яроу в мае 735 года. В это время Ужасная сарацинская напасть принесла жестокое опустошение в Галию, но немного спустя они в той же провинции были исполна наказаны за свою нечестивость. Многие авторы, как в Средние века, так и позднее, следовали примеру беды. Согласно хронисту из Сен-Дени, писавшему более 600 лет спустя, в период наивысшего расцвета священного французского королевства в XIII веке, Карл Мартелс сбавил церковь Святого Мартина, город и всю страну от врагов христианской веры. По мнению Эдварда Гиббона, написавшего в 1776-1789 годах историю упадка и разрушения Римской империи, поражение Абд аль-Рахмана спасло Европу от исламизации и не позволило истории пойти другим путём. тем, где арабские завоеватели могли достигнуть Польши с одной стороны и Шотландского Нагорья с другой. В школах Оксфорда учили бы толковать Коран, а с церковной кафедры проповедовали бы обрезанным прихожанам святые и истинные откровения Магомета – Сик. Двести лет спустя, в 1970-е годы во Франции, Возникла ультраправая террористическая организация Группа Карла Мартела, выступавшая против эмиграции алжирцев во Францию. В 21 веке в Америке общество Карла Мартела объединяет белых националистов и издаёт откровенно расистский журнал, в котором публикуются псевдонаучные статьи на темы евгеники и расовой сегрегации. Даже сегодня победу Мартела рассматривают как переломный момент Вито, изменившую облик мира и остановившую неудержимую волну арабских завоеваний, продолжавшихся целых 100 лет после смерти Мухаммеда. Но заметим снова, подобная интерпретация истории грешит излишней простотой. Прежде всего, не вполне ясно, действительно ли Абд аль-Рахман хотел завоевать королевство франков, В 730-х годах самые важные средиземноморские порты между Пиренеями и Рейном уже находились в руках мусульман. Завоеванные территории умиротворяли как путем расчетливого демонстративного применения силы, епископов иногда сжигали заживо в церквях, а из Вестготской Испании приходили слухи, что берберские войска варят и поедают самых упрямых христиан, так и с помощью обычной джизии. Тур и его окрестности представляли интерес для разграбления, но мы не можем с уверенностью утверждать, что в 730-х годах мусульмане всерьез планировали покорить эти земли. Более того, сама по себе битва при Туре имела не такое большое значение по сравнению с двумя одержанными несколько ранее победами гораздо больше подходящими на роль судьбоносных событий, положивших конец расширению халифата. На первом месте стояла неудавшаяся осада Константинополя в 717-718 годах, о которой мы говорили ранее, на втором случившаяся также в 717 году битва при Аксу, в которой арабскую армию, усиленную отрядами тюрков и тибетцев, полностью уничтожило в районе современного Синьцзяна армия китайской империи Тан. Это поражение привело к постепенному свёртыванию натиска мусульман на восток. В 750-х годах между исламским миром и империей Тан установилась граница в Центральной Азии, где обе державы контролировали маршруты Великого шёлкового пути. В середине VIII века Мусульманские завоевания достигли геополитических пределов не только в Европе, но и во всем мире. Победа Карла Мартелла в 732 году была лишь небольшой частью гораздо более масштабного процесса. На самом деле, наиболее важное событие, определившее будущее Западной Европы в средние века и место ислама в этом будущем, произошло между июнем 747 года июнями В августе 750 года, когда в Дамаске свергли династию Омейядов, причины и ход этих революционных событий достаточно сложны, но если говорить вкратце, различные группы несогласных внутри халифата, в том числе шииты и новообращённые мусульмане не арабы, мавали, лишённые многих законных привилегий уммы, О объединились под началом таинственного искрытного человека из Восточной Персии, известного под именем Абу Муслим аль-Хорасани. Всё началось с локального восстания в восточном городе Мерв, но вскоре дух революции распространился по всему халифату. Разгорелась третья фитна, закончившаяся поражением халифа Марвана II в битве при Забе, Ирак, в январе 750 года. Через 3 месяца пал Дамаск. На выживших представителей правящей династии открыли настоящую охоту и истребляли их одного за другим. Марван был убит уже после того, как бежал в Египет. На его место пришёл араб из Иордании по имени Абу аль-Абас ас-Сафак, чьё прозвище означает проливающий кровь. Ас-Сафак стал основателем новой династии Аббасидов. утверждавших, что они ведут свой род от дяди Мухаммеда аль-Аббаса. В качестве знака отличия они выбрали простой чёрный флаг. Аббасиды радикально изменили мусульманскую империю, отвоеванную у Омейядов. Они перенесли столицу на 800 км к востоку от Дамаска в Ирак, в новый город под названием Багдад. и наделили широкими политическими и юридическими полномочиями управлявших разными частями халифата наместников, эмиров. Кроме того, аббасиды прикладывали много усилий, чтобы интегрировать в умму мусульман неарабов и предоставить им примерно равное условие. Это было время политического раскола, время, когда эмиры становились всё более независимыми от халифов. Масса верующих разделилась на суннитов и шиитов, а в исламском мире появилось несколько соперничающих династий фатимиды в Египте, аль-Муравиды и аль-Мухады на территории современного Марокко. Никогда больше халифы не обладали такой обширной политической и духовной властью на столь огромной территории, как во времена праведных халифов и омейядов, И всё же эпоха Аббасидов, продолжавшаяся до 1258 года, когда халифат был разрушен монголами, вошла в историю как золотой век ислама, когда процветали искусство, архитектура, поэзия, философия, медицина и разнообразные науки. Аббасиды похитили секрет производства бумаги у империи Тан, а в 13 веке вывели секреты изготовления пороха. у империи Сун. При них были собраны огромные библиотеки, такие как «Дом мудрости» в Багдаде, где хранили, переводили, переписывали и изучали на благо общества десятки тысяч книг и свитков. Многие достижения европейского возрождения были бы совершенно невозможны, если бы мусульманский мир не сохранил у себя античные знания и собранные со всего мира технологии. Вместе с тем в эпоху аббасидов Центры столица мусульманского мира переместились на восток. Халифы в географическом и культурном смысле отдалились от старых римских территорий, составлявших вместе с Аравией ядро первых двух халифатов. Теперь события, происходившие в мире ислама, влияли на запад уже не прямо, а посредственно. История растущего взаимного пренебрежения и враждебности между исламским востоком и христианским западом. Один из главных сюжетов средневековья, однако на текущем этапе нашего повествования, когда амияды воевали и в целом активно вмешивались в дела Западного Средиземноморья, а также Ближнего и Среднего Востока, это разделение не имело большого значения, хотя представление о якобы существующем цивилизационном барьере, о котором сегодня любят рассуждать крайне правые и экстремисты всех мастей, По крайней мере, отчасти обязанны своим возникновением событиям уходящим корнями в VIII век. Принимая всё это во внимание, мы не должны забывать, что хотя амиядский халифат рухнул в 750 году, сама династия не прекратила существования. Её наследие сегодня особенно заметно в южных регионах Испании и Португалии. стремительно завоёванных правление аль-валида в 711-714 годах. С уматохи абасидского переворота один из внуков старого халифа аль-малика бежал из Дамаска, спасаясь от преследовавших его по пятам убийц. Ускользнув от них, он 6 лет скитался в изгнании, долго путешествовал инкогнито по Северной Африке. и наконец прибыл в южную Испанию, где провозгласил себя халифом и основал независимую столицу в городе Кордове, в самой жаркой части Испании, где температура почти не уступает зною Аравии. В следующие 20 лет он неустанно трудился над превращением мусульманских иберийских владений в полноценное государство, вошедшее в историю под названием Кордовского эмирата. Подобно Багдаду и Кайруану в провинции Ифрикия, современный Тунис, которые оставались в составе аббасидского халифата до начала X века, Кордова славилась в средние века как процветающий центр науки и культуры. В городе проживало около 400 тысяч человек, что ставило Кордову в один ряд с Константинополем или даже Древним Римом. центром городской религиозной жизни была великая мечеть, способная соперничать масштабами с жемчужиной империи амиадов в Дамаске. Каменные блоки, из которых были сложены стены мечети, вытесали ещё в римские времена, а в её отделке прослеживается влияние мобританского декоративно-унового искусства. Средства на постройку обеспечивала богатая добыча, захваченная у вестготов. и в набегах на соседние франкские земли. В течение ста лет, примерно с 900-го до 1000-го годов, Кордова и находившиеся под ее контролем осколоками Ядского Эмирата могли смело претендовать на звание самого передового и развитого государства в Западной Европе. Легендарное наследие того времени до сих пор глубоко укоренено в культуре Южной Испании и Португалии Даже в географических названиях чувствуется явное арабское влияние: Лиссабон, Аль-Усбуна, Гибралтар, Джебель-Тарик, Малага, Малака, Ибица, Ябиса, Аликанте, Аль-Лакант. Все эти и многие другие известные города и популярные туристические направления Пиренейского полуострова Несут на себе явный арабский отпечаток. Самая известная достопримечательность региона великолепный дворец Альгамбра в Гранаде, но стоит упомянуть Алькасар в Севилье, ныне действующая резиденция короля Испании, построенный на фундаменте крепости позднесредневекового мусульманского правителя. Арабские бани в Хаене намекает на существование в мусульманской Испании, высокоразвитой и утончённой городской культуры, вполне способной выдержать сравнение со старой римской Испанией. Мусульманское присутствие в Испании сохранялось до конца средних веков. И хотя власть ислама, начиная с 11 века, неуклонно отступала под натиском реконкисты, Последнего мира вынудили бежать с материка только в январе 1492 года, после чего он провел остаток дней с гнанником в Марокко. Таким образом, более семи столетий Пиренейский полуостров как минимум формально сохранял связи с миром ислама, и они оставались живой, иногда смертоносной, частью национальной культурной истории Испании в новое время. Не все воспринимают это как повод для радости. В сегодняшней глубоко католической Испании исламское наследие страны вызывает у многих неприязнь. Разумеется, далеко не все мусульманские правители средневековой Испании были просвещенными интеллектуалами, занятыми исключительно строительством библиотек и общественных купалин. Берберские династии Аль-Муравидов и Аль-Мохадов контролировавшие Аль-Андалуз в XI-XIII веках, вошли в историю, как суровые фанатики, на чьей совести лежат жестокие преследования и притеснения немусульман, общественное предубеждение и подозрительное отношение к маврам, испанским мусульманам, предположительно действующим в интересах Северной Африки, постоянно напоминает о себе в политическом дискурсе Испании, При этом полуразмытые воспоминания о средневековом прошлом нередко смешиваются с гораздо более близкой памятью о гражданской войне в Испании в XX веке, которая началась в Марокко и в которой участвовали десятки тысяч мусульманских солдат из Северной Африки, сражавшихся на стороне националистов под началом генерала Франсиско Франко. Всё это вносит Свой взгляд сложившуюся в настоящее время непростую щекотливую ситуацию, воронка истории продолжает раскручиваться вокруг нас, формируя отношения, убеждения, предрассудки и мировоззрение, и слова Бога, явленные в пещере в Хиджазе в VII веке, продолжают влиять на повседневную жизнь мужчин и женщин в эпоху смартфонов и беспилотных автомобилей.